Глава первая «Как ты могла!» Мой голос походил на змеиное шипение, царапал горло острыми когтями. «Я доверяла тебе больше, чем себе!» Слезы на круглых щеках сбегали жемчужинами. Она прятала лицо за руками, стыдво и дал глаза. Оцепеневший брат застыл из изваянием. «Ему сейчас так же больно, как мне. Его грудь тоже раздирает на куски?» Я не хотела, всхлипнула та, я считала подругой. Но чувство... Мое сердце тянулось к нему. Прости, он пришел ко мне и сказал, что никого больше не любил в жизни. Он мой жених. Мой жених. Ты вообще понимаешь, что это значит? Прости, прости меня. Я приходила к тебе за утешением, делилась тайнами, верила, что ты на моей стороне а ты видела с ним за моей спиной. Наверное, смешно вам было, да? Очень весело представлять, как я мечусь по комнате, гадая, чем не угодила ему в этот раз. Смеялись, а? Покажи, как громко, давай!» Она упала на колени, жалкая, трясущаяся, с красными глазами. «Это твоя любовь, Леонар. Это ничтожество, что предала меня и ударила в спину? Чем она лучше меня?» Взор завлакло красным. Не помни себя, я выхватила кинжал и бросилась в в рыдающее пятно. Все, чего жаждало мое существо, — это уничтожить ее, стереть до основания, вычеркнуть из этого мира. Небудь кинжала я оборвала зубами. Замах! Столкновение! Я отступила. то не Стена выросла предо мной, как в древних сказках. Брат держал рукоять. Почему она торчит из его груди? «Почему его руки заливают багровым?» «Нет, нет, нет, нет!» Я слышала голос отца сквозь сон. Он настойчиво звал кого-то, требуя подчиниться сию же секунду. «Как обычно», — подумала я с раздражением и насторожилась. «Отца-то у меня никогда не было. Вернее, биологический предок где-то шатался, но я его даже не видела. И уж тем более не могла знать, что этот чуть дребезжащий баритон принадлежит ему». Но голову мою, вытесняя сонную муть, заполняло знание. Я чувствовала, кого увижу, когда открою глаза. Не угадала. Первым, кто попал в поле зрения, стал молодой человек. Высокая фигура, застывшая у окна. Лицо его было несколько деревянным и напоминало птицу. Хищный нос, блестящие темные глаза и суровый очерк рта. К желтоватой коже совсем не шла белоснежная рубашка с кружевным воротом, делая лицо восковым. брат подсказало новое знание внутри меня. Разум поплыл. Я схватилась за лоб, пытаясь удержаться в сознании. Братьев у меня было не больше, чем отцов. Но вот он, стоит здесь, хмуро разглядывая меня из-под чёрных бровей. Ещё я откуда-то знала, что бояться его не стоит, ведь Радвин всегда на моей стороне, в отличие от папеньки. От прохладного воздуха мёрзли пальцы. Сбоку трещал огонь в камине, но тепла не хватало на большую комнату. Каша из воспоминаний медленно переваривалась, пока я осоловела-моргала. Я понятия не имела, где нахожусь, и одновременно знала это так же хорошо, как число пальцев на ногах. Дом – милый дом. Родовое гнездо Вилфорта в поместье – голубые холмы. Первый страх вспыхнул и тут же рассеялся. Если я и сошла с ума, то это хотя бы что-то интересное, а не банальные голоса в голове. Звук тяжелых шагов вызвал массу эмоций. И первое из них – желание, чтобы этот человек прошел мимо двери, дальше по коридору, пока не окажется на лестнице. Если он с этой лестницы случайно упадет, горевать не стану». Отец, не подозревая о том, в какое мысленное путешествие его отправили, вернулся в комнату. Седина отливала сталью в дневном свете, глубокие морщины превратили лицо старого герцога в маску презрения. На весь мир он смотрел так, будто тот невыносимо смердел, и мы с братом не были исключением. Радвин хотя бы мог продвинуться по службе, а я имела наглость родиться девчонкой. Только и пользы, что замуж выдать поудачнее. «Айрис», — сказал он жестко, глядя куда-то над моей головой, — «твоя безалаберность перешла все мыслимые пределы. Разве я не велел оставить эти глупые эксперименты?» Голос хлестал ледяной плетью. Его излюбленная манера — задавать вопрос, ответ на который она так знает просто чтобы заставить человека почувствовать себя еще хуже. Айрис Вилфорд, что теперь была частью меня, всегда хотела устроить бунт, но боялась отца до тряских коленей. И отголосок этого страха жил где-то во мне, противный, как заноза под ногтем. «Возможно», — сказала я. «Занозы стоит удалять, а не загонять еще глубже». «Не припоминаю точно. Можете повторить весь текст дословно?» Радвин пошевелился. Для кого другого это лёгкое изменение в лице значило бы лишь талик удивления. В его случае это было крайней степенью изумления. Отец вдруг подошёл ближе. Я невольно схватилась за одеяло. «Этот докторишка сказал, что последствия будут кратковременными». Оценивающий взгляд обжёг лицо. «На первый раз прощу твою дерзость. К вечеру ты должна укротить свой язык». Более не проронив ни слова, он вышел из спальни. Я выдохнула. «Зря». Бросил Радвин, наконец, отлипая от кресла, на которое опирался. Он этого не забудет. «Вы слишком много хотите от больной женщины», — отмахнулась я. «Скажите спасибо, что я не швыряюсь ночными горшками». «Спасибо», — крайне серьезно ответил брат, но глаза его смеялись. «Не лучший головной убор для выезда в город». Он присел на краешек постели и неловко взял меня за руку, будто не вполне понимая, зачем это нужно. «Милый Радвин, он всегда был несколько неуклюжим в том, как выражать привязанность». Я сжала пальцы в ответ и вздрогнула. Воспоминания о прошлом странным образом перекрыли воспоминания о будущем. Все это уже было. Я знала, что случится дальше, и не могла дышать от нахлынувшего ужаса. Радвин, что сейчас пышет здоровьем и силой, однажды падет от моей руки. Я зажмурилась, пытаясь прогнать ужасное видение, но оно не думало исчезать. Стилет вонзается прямиком в сердце, и алая кровь заливает весь мир. «Дорожишь», — глухо сказал брат обеспокоенность в его тоне делала боль невыносимой. «Доктор Эддон советовал дать тебе выспаться столько, сколько захочешь, так что мне стоит оставить тебя в покое». «Спирири, я скажу слугам тебя не тревожить». Едва за ним закрылась дверь, я перевернулась и застонала в подушку. Волосы вставали дыбом от того, что вывалила на меня память этой Айрис. Она не была милой и доброй девушкой с золотым сердцем. Нет, таковой была подруга её детства, Ханна Эпплбри, любимая всеми вокруг». Зависть подтачивала сердце Айрис уже давно, но она бы простила ей этот успех, простила бы даже украденное сердце Радвина, с юных лет вздыхавшего по милашке Эплбри, но жизнь нанесла такой удар, от которого ее терпение разлетелось на части. Ее нареченный, герцог Леонар Олбридж, помолвка с которым была заключена их отцами в час рождения Айрис, тоже не устоял перед кротостью и добротой Ханны. И та-нибудь дурой ответила ему взаимностью чувство Айрис на секунду перекрыли мои. Эта смесь из ярости, боли и желания отомстить была такой едкой, что я закашлялась. Девушка не пустила дело на самотёк. Она пыталась испортить репутацию Ханны, чтобы ту отлучили от двора. Строила козни и плела заговоры. Обращалась к чёрной магии. Даже устроила похищение. Но всё было зря. Её жених ослеп от любви и был готов расторгнуть помолвку, наплевав на то, что брошенная ради другой невеста будет покрыта несмываемым позором. И тогда, обезумев от невыносимого отчаяния, Айрис бросилась на соперницу с ножом. Но Радвин, глупый, милый, храбрый Радвин, брат, заменивший ей и бессердечного отца, и погибший в родах мать, встал на пути клинка, заслонил ту, что всегда любил. И, рыдая над его телом, Айрис поклялась самыми страшными клятвами, что все исправит. На лбу выступил холодный пот. Я схватилась за шею, пронзенная картинами пережитого. Этим клятвам было не суждено сбыться, ведь несколько дней спустя братоубийцу казнили, и единственная милость, что была положена высокородной даме, — это замена повешения на отсечение головы. Трясущимися руками я вцепилась в графин с водой. Стуча зубами о стекло, стала глотать холодную воду, как заморённая лошадь. Всё это уже случилось, но парадоксальным образом ещё не произошло. «Как же быть?» У меня было преимущество по сравнению с настоящей Арис Вилфорд, герцогиней из Голубых холмов. Мне плевать на разочарование отца, плевать на неверного жениха. Я выросла в другом месте и времени, пусть и не смогу их назвать, и могла устроить жизнь иначе. Радвин не умрет, во всяком случае не по моей вине, и топор палача не коснется этой шеи. Успокоившись, я вылезла из постели. Разум прояснился, обстановка больше не казалась навеянной сном. Мебели здесь было не слишком много, ровно столько, чтобы удовлетворить насущные нужды. Устланная периной кровать, гардероб, сидячая ванна за ширмой, письменный стол. Еще тройка кресел близнецов и туалетный столик. На последнем теснились баночки с притираниями и флаконы душистой воды, но меня интересовало другое. В небольшом, с ладошку, зеркальце отразилось осунувшееся лицо. Мы с Радвинным были схожи и различны одновременно. Оба черноволосы, с золотистой кожи и резкими чертами, унаследованными от прародителей. По семейной легенде, драконья кровь текла в наших жилах. Я потыкала пальцем щеку, опасаясь нащупать чешую. Глаза, светлым серебром горящие на лице, мне достались от матери. Сейчас они были запавшими, с темными полукружьями синяков. Последствия безалаберности, как выразился папенька. И именно сегодня был тот день, когда доведенная до белого коленя Айрис впервые решила обратиться к черной магии. Но ее способности были не развиты, а темные дорожки не прощают дилетантов. Она едва не погибла, не сумев совладать с тем, что призвала. День, когда все покатилось к чертям. «Дурочка!» — сказала я отражению и показала язык. «Теперь моя очередь водить». В душе поднималась уверенность, от которой не сиделась на месте. «Вместо того, чтобы спускать собак на ни в чем не повинную Ханну, мне стоит устранить сам корень проблемы» а именно разорвать помолвку.